Эпилог. элиот возвращается домой раньше обычного. Три недели назад он написал заявление об уходе, решившись, наконец, отпустить ситуацию и окунуться в неизвестность. Через два месяца он познает радости и руководство проектом в другой компании, а через шесть месяцев пустится в своё первое большое приключение. «Тебе письмом», — говорит он, кладя на журнальный столик конверт. Заинтригованная я хватаю его и смотрю на штамп. США, Аризона. Поспешно вскрыв конверт, я нахожу в нём селфи-фран вместе с незнакомым мужчиной. Они обнимают друг друга за плечи и улыбаются так, словно им удалось познать всё счастье на свете. Знаю, знаю, я скрытничала, а это нехорошо. Его зовут Диего, он мексиканец. Мы познакомились... Хм, ты не поверишь, если я расскажу тебе всё как есть. В общем, мы влюблены друг в друга. Думаю, сейчас мы едем по шоссе 66. Это ещё одно, ещё более экзотическое и совершенно сказочное приключение. С кабаном я больше не встречалась, но тебе бы понравились пауки размером с ладонь. Когда ты получишь это письмо, мы уже проедем не меньше тысячи километров. Что будете делать зимой? Может, приедете в Канаду? Мы с Диего оба тебя целуем, но я больше. Скучаю по тебе. Фран. Я улыбаюсь. Я так рада за неё, потому что кто, как не она, заслуживает счастья. Прошло уже 9 месяцев с тех пор, как Фран уехала в Канаду, и я тоже по ней скучаю. Каждый день. Я достаю из ящика конверт, отбираю из фотографий одну особенную, которую приготовила специально для Фран, и пишу на обороте несколько слов. «Я тоже кое-что от тебя скрыла». По-видимому, этой зимой я буду занята подгузниками и пелёнками. Поэтому задам тебе тот же вопрос. Какие у вас планы на зиму? Вы не собираетесь в Амьен? Малышу будет нужна крёстная, достойная этого звания. Я тоже по тебе скучаю, Марни. Постскриптум. Завтра будет три месяца. Постспостскриптум, и больше никакого доктора Кьюисара всё пропало. Я переворачиваю маленький снимок, сделанные во время ультразвукового обследования, и глажу руку Эллиута, которая лежит у меня на плече. Я смогла. Мой список исчерпан. Ну, почти. Список моих запретов, зачёркнуто. Список запретов, которые я отменила. Носить юбки, короткие платья и шорты. Зачёркнуто. Не могу поверить, что я это сделала. Топы на бретельках и короткие рукава. Зачеркнуто. Да, я этого достойна. Поезд для чулок. Зачеркнуто. Никогда больше. С осмеху еще никто не умер. Never, ever, ever. Просвечивающую одежду. Зачеркнуто. Фотографироваться в купальнике. Зачеркнуто. Ненавижу себя на этом фото, но это будет одно из моих лучших воспоминаний. Появляться в бассейне без парео. Зачёркнуто. Мне плевать, но это тоже считается. Я всё-таки вошла в воду без него. Заниматься любовью при свете дня. Зачёркнуто. Почему я не делала этого раньше? Принимать ванну или душ вместе с Элиотом. Зачёркнуто. Почему я не делала этого раньше? Примерять одежду перед подругой. Зачёркнуто. Оказывается, это гораздо проще, чем я думала. Говорить с матерью. Зачеркнуто. Я сказала ей, я тебя люблю. Есть жирное и сладкое на людях. Зачеркнуто. Мой желчный пузырь до сих пор это помнит. Носить раздельный купальник. Зачеркнуто. И опрокинуться на глазах у всех из-за шезлонга-пакостника. Сделано. Танцевать на вечеринках. Зачеркнуто. Разве это не то же самое, что танцевать на пилоне? Сделано. Ходить в спортзал. Зачеркнуто. Я танцевала на пилоне. Я танцевала на пилоне. Петь на публику. Зачеркнуто. Это было так классно, как будто мне снова 20 лет. Родить ребёнка. Зачеркнуто. В процессе. Провести ночь в палатке бок о бок с кабаном. Зачеркнуто. Этого в списке не было, но я всё-таки включу. Участвовать в пляжном конкурсе и выиграть 111 кило арахиса в карамели. Зачёркнуто. 111 килограмм. Теперь я могу спокойно умереть. Текст читала Варвара Сапова.